Длина зимняя ночь. На силу перестучать ее часам, Звонким перестуком перебить звучным боем, Хоть петухи во дворцах уже ночь окликнули, А д рассвета далеко. Эх, Алешка, Алешка! В рубахе голландской долгой, В шубке на лисьих черевах Бессонно сидит царь, Один в своем кожаном кресле, Думает, думает, трубка дымится в углу лампада с самоцветами перед образом Божьей Матери. Да, с и л а т о у х о д и т Не тот уже Петр. На Медне в Питере захворал, чуть Богу душу не отдал. Ну, хорошо, умри я тогда, вступил бы Алешка на престол. А там чего? Алешка, сын. И вспомнил Петр, как он еще молодым, в первый раз с Москвы в Архангельск ездил. Ждал там голландских кораблей, чтобы их посмотреть, да что надо на них купить. А царица матушка Наталья Кирилловна велела тогда трехлетнему а л ё ш е письмо отцу писать, звать его назад скорее на Москву. И от лица малютки было написано на плотной бумаге красивой скорописью. Здравствуй, радость мой, батюшка, царь Петр Алексеевич, на множество лет. Сынишко твой, Алешка, благословение от тебя света моего просит. Пожалуй, радость наша, к нам воротись, государь, незамешкой. Не покручинься, радость моя, государь, что х у д о п и с ь м и ш к а еще государь не выучился. Алешка, сын, э й Против отца пошел. Сам маленький, глаза серые, как цветки, Тоненький, бледненький, а веселый. И мать его, царица в д о ч ь тогда тоже Все ласковые письма в Архангельск слала, Тоже все назад в Москву звала. И вон, как она обернулась, что Алешка натворил. Все так же назад зовет. Молодой п ё т р в Архангельске тогда впервой на море глядел. Любовался. Вот оно, море о к е я н Привольно в Архангельске, в порту. По первым осенним дням к Успенской ярмарке сходилось там больше сотни кораблей. Голландских, английских, свольных г а н з е й с к и х городов, с Гамбурга, Любика, Бремена. Веяли пестрые чужие флаги, добрые товары везли к Москве. в с я к и з д е л и я Сукна д да о полотна тонкие, кружева д да о вина, золотые д да о серебряные вещи, стекло, посуду, оружие, аптечный товар д да о наряды всякие. В ту щель архангельскую словно свет особенный тек.